Умерла жена Геннадия Любочкина мама Все понимали, что это скоро случится И думаю, втайне этого ждали Сколько лет страдал человек Сколько лет мучились близкие И все равно Когда уходит близкий человек Принять это невозможно Бедная Бедная, бедная, пятнадцать лет полной обездвиженности, вегетативного состояния. Говорили, что в начале, в первые годы она все понимала. Понимала, что эта кошмарная болезнь неизлечима, и ей никогда не подняться. Она понимала и то, что ее болезнь сковала по рукам и ногам не только ее, но и ее близких. Господи, какие, наверное, страшные мысли лезли ей в голову. Она не могла обнять дочь поговорить с мужем. Она даже не могла добровольно уйти из жизни, у нее не работали руки и ноги. Какая страшная, дикая и жестокая судьба. Говорили, что в молодости она была яркой, красивой, отчаянной. Ей многое было дано, она прекрасно пела, хорошо рисовала, была прекрасной хозяйкой. Геннадий любил ее. Я это видела и понимала. Они хорошо и дружно жили, растили любимую дочь. И все. Годы страданий, мучений и страшный итог. «Она отмучилась», — коротко сказал Геннадий. «Слава Богу, ей теперь легче». «Сколько можно было страдать?» «Да, отмучилась. Наверное, правильно. Но мне все равно было неловко слышать эти слова. Я чувствовала свою вину перед ней. Пусть она про меня и не знала, и это со мной навсегда». А через месяц Геннадий сделал мне предложение. Я была ошеломлена, всего через месяц. Но он сказал, «Все это условности, все придумано человеком, традиции, траур. Мы вместе столько лет...» Он усмехнулся, «Да просто смешно». «К тому же, — добавил он, — ты так долго была в унизительном положении, что я чувствую перед тобой большую вину. Я пыталась его разубедить, что это был и мой выбор, и что его вины в этом нет, но слушать он не стал, отмахнулся». «А может, тебе надо подумать? Как там положено, невесте, кажется, дня три или больше? Тоже традиция, да?» В его вопросе была ирония и сарказм, а я схватилась за эту фразу и облегченно выдохнула. «Да, любой невесте надо подумать. И правильно, что так принято. Решение это серьезное». Он был недоволен, но больше ничего не сказал. На сердце у меня было паршиво, я не хотела замуж за Геннадия и ни разу не подумала, что хотела бы жить с ним семьей, быть с ним постоянно вместе. Три дня на раздумье. Смешно. И это после почти четырех лет совместной жизни. Я понимаю, любая другая на моем месте была бы довольна. Той ночью я не спала. Перебирала свою жизнь и все эти годы с моим женихом. И как я старалась найти в нём изъяны, как пыталась припомнить обиды, но ничего не получалось. Он был не капризен, не привередлив, не жаден и даже щедр. Он никогда не жаловался на судьбу и на усталость. Непростая жизнь его закалила. Да, человеком он был неэмоциональным, скуповатым на комплименты, он не любил шумные компании, выпивоны, презирал картежников, охотников и банных дел мастеров. Но это не недостатки — а уж в нашем-то возрасте, неоспоримые достоинства. Он был аккуратен, в этом я могла убедиться тысячу раз. Мог спокойно поджарить на завтрак яичницу и заварить чай, не заставляя меня проснуться раньше его и подать. Он много и увлеченно работал. Был прекрасным, заботливым отцом. И зятем он был хорошим. Ценил тещу и никогда с ней не спорил. Он имел приятную наружность, да и в интимной жизни был очень неплох. Он был положительным, мой любовник. Сложным, но положительным, порядочным и приличным человеком. Что получалось? Да одни сплошные плюсы, вот что получалось. И, повторяю, любая из тысячи женщин мечтала бы оказаться на моем месте. «Боже, как же мне повезло!» Дальше шел столбец из его недостатков и того, что, собственно, отталкивало меня от него. Этот столбец был довольно скуден и короток, надо честно признаться. Да, мы не стали духовно близки. Да, у нас разные вкусы и разные интересы. Например, он абсолютно равнодушен к музыке классической и любой, она его раздражает. Он не читает книг, ну, почти не читает. И с легким презрением относится к моей увлеченности поэзии. «А я обожаю стихи». Он подтрунивает надо мной по этому поводу, называя поэзию «розовыми соплями». Он не киноман, как я, но это можно легко пережить. В кино я люблю ходить одна. Он не любит море, а я его обожаю. Он любит пресную воду и холодные реки. Я люблю лес, он горы. Я никогда не встану на горные лыжи, потому что страшная трусиха. А он горнолыжник со стажем. Он человек спортивный, а я росомаха и тютя. «Что еще? Он человек строгий, даже суровый, не прощающий предательства и ошибок друзьям и близким. Он поведал мне как-то коротко и предельно сухо, как в один день порвал отношения со старинным еще школьным другом, на мой взгляд, за какую-то нелепую, абсолютно пустяковую промашку. Я поразилась и вступила с ним в жаркий спор, вернее, горячилась я, а он как отрезал Марина. Не обсуждается все. Надо было ему думать мозгами, а не другим местом. Это он про старинного друга. Он не общался со старшей сестрой. Там тоже было что-то, правда, лет сто назад. Кажется, она не слишком ладила с его женой. Мне казалось это странным. Я человек слабохарактерный, мягкий, готовый простить всех и вся. Я совершенно не злопамятна. А он помнит все обиды и промахи, как будто они записаны в его кондуите. «Наверное, это логично и правильно. Он бизнесмен, а в бизнесе иначе не выжить». «Так, что еще? Я поймала себя на мысли, что отчаянно припоминаю его недостатки. Мне даже стало неловко. А вот даже в гастрономии мы совершенно не совпадаем. Но просто до смешного не совпадаем. Например, я обожаю картошку. Он макароны. Я человек рыбный. Он мясоед». «Он любит кипящий, обжигающий, несладкий чай, а я остывший и сладкий. Я люблю фрукты, он овощи. Я страшная кофеманка, а Геннадий кофе не пьет. Я смотрю сериалы, от которых его тошнит, а мне тошно от политических программ и ток-шоу. Я сова, он жаворонок. Мы категорически разные и противоположные полюса. Лед и пламень, вода и камень. Как нам вместе жить, как приспосабливаться друг к другу?» «Да, я отвечу просто...» «Проще не бывает. Совсем можно смириться, ко всему приспособиться. Причем тут совпадение вкусов, родство и душевная близость. Все ерунда и отговорки. Дело в другом. Совершенно в другом. Если бы мы любили друг друга, а мы совершенно чужие люди. Мы выбираем опцию «удобно». Это удобно мне и ему. Он женится на приличной женщине, которая его наверняка не предаст» а я обеспечиваю свое сытое будущее. На следующий день я поехала к маме. Она выслушала меня, не перебивая, а потом сказала, «Марина, как ты думаешь, какая у меня самая заветная мечта?» «М? Ответь!» Я пожала плечами. «Так вот», — продолжила мама, «чтобы ты, наконец, устроила свою жизнь» чтобы тебе встретился хороший, добрый человек. Я была спокойна за твою старость, а она, моя милая, не за горами, как тебе сейчас не смешно это слышать. Ты же видишь, у Ники своя взрослая жизнь. Дети отрываются от родителей и улетают из гнезда, как это когда-то сделала я, потом ты, теперь Ника. И это нормальный ход событий, но я знаю, что такое быть одной, даже при наличии дочери и внучки». «Ты, прости, ты хорошая дочь, и все-таки я одна. Конечно, я была бы самой счастливой из матерей, если бы ты устроила жизнь. Я была бы самой счастливой», — задумчиво повторила она и замолчала. «Только, девочка, подумай хорошо, умоляю тебя. Ведь тут такое дело. В нашем возрасте привыкать тяжело. Это по молодости просто». «Конечно, это не главное. Все устаканится, стерпится, слюбится, и ничего плохого в этой поговорке нет. Но я понимаю, тебе страшновато. Страшновато менять коренным образом жизнь. Ты не девочка. Я понимаю твои страхи, твои сомнения, но у тебя должна быть хотя бы радость в глазах. А я ее что-то не вижу». «Мама, стоп!» «Почему меня так разозлили мамины слова?» Ведь она была абсолютно права. Это были и мои мысли один в один, тогда почему? Все понятно. Подсознательно я ждала от нее восторгов и бурной радости от того, что мне сделали предложение. Она должна была, по моему мнению, поддержать меня в этом решении, а не предупреждать, намекать и мягко отговаривать от этого шага. Получается, я ждала от нее не подтверждения своей правоты, своих предчувствий и озабоченности, а именно радости и восторга от предстоящего? Какая я странное, честное слово. Сама колеблюсь, не могу принять решение и жду, что кто-то меня подтолкнет, решит за меня. Я уехала от нее раздраженная и разочарованная, но я понимала. Решать мне — это моя судьба, моя жизнь, и спрашивать совета смешно» я взрослая девочка. Отец ушел от нас, когда мне было 12. Я уже все понимала и учуяла беду раньше, чем мама. Она работала по вечерам, преподавала в вечерней школе, приходила к 11 вечера и валилась в постель. Отец приходил с работы к семьи, как все советские люди. Я грела ужин и смиренно ждала его на кухне. В последнее время он есть перестал, Говорил, что перекусил на работе, то чей-то день рождения, то какой-то праздник, то приятель пригласил выпить пиво. Глаза у него бегали, он врал, я это видела. Я молча убирала ужин в холодильник и молча уходила к себе. Я не понимала, что именно происходит, но точно чувствовала что-то не так. Однажды я подслушала его телефонный разговор. «Зайка», — обращался он к кому-то, Зайка что-то отвечала, вероятно, что-то очень остроумное, потому что отец заливался тихим счастливым смехом. Отсмеявшись, он доверительно сообщил Зайке, что она на работе, но вот-вот может нагрянуть. Если брошу трубку, не обижайся, Зайенька. Зайенька, видимо, закапризничала, и мой отец стал ее утешать. Выглядело это мерзко и отвратительно, он сюсюкал, прихрюкивал, чмокал губами, имитируя поцелуи. Меня стало тошнить. Мама по-прежнему ничего не замечала. Молчала и я. Потом, когда отец ушел, я подумала, что была неправа. Надо было обо всем рассказать маме. Забить тревогу, звонить во все колокола. Возможно, тогда бы мы спасли нашу семью. Открылось всё после отцова отпуска, когда он уехал в санаторий один. Раньше такого не было, мы всегда отдыхали с семьёй. «Странно все это», — сказала я. «Тебе не кажется странным, что он едет один?» «Нет», — спокойно ответила мама. «Знаешь, это нормально. Люди устают друг от друга. Пусть отдохнет от меня и от тебя». И она обеспеченно рассмеялась. Отец сказал, что едет в Кинешму за 400 километров от Москвы. Я подумала, что он специально выбрал такое отдаленное место, чтобы мы с мамой не могли его навестить. То ли было страшно дождливым и холодным, бедная мама переживала, что отец мерзнет, с погодой ему не повезло. Но отец приехал бодрый, и загорелый. В его чемодане лежали влажные плавки. Мама нахмурилась, но ничего не сказала. Ушел он через неделю, днем, когда я была в школе, а мама уже на работе. На столе лежала записка. Ушел мне ищи. У меня давно другая семья. Я пришла первой и спрятала эту записку. Конечно, я растерялась, но все-таки надеялась, что нас принесет. Я сидела на стуле и ждала маму. Я не знала, не понимала, как я ей это скажу, как я покажу ей эту записку. Мама, как всегда, пришла поздно и удивилась, что отца еще нет. Потом она внимательно посмотрела на меня и потрогала мой лоб. «Боже, Марина, ты вся горишь!» Она уложила меня и дала аспирин. Я по-прежнему молчала. Наконец я решилась и протянула ей записку. Мама держала ее в руках и все перечитывала эти несколько строк. Потом она молча встала И пошла на кухню. Я бросилась за ней. Она, закаменевшая, стояла у окна и всматривалась в темную улицу. Я затрясла ее за плечи и закричала. Мама повернулась ко мне с совершенно спокойным лицом и погладила меня по голове. «Что ты, девочка, что ты? Все будет хорошо, доченька. Мы же с тобой вместе, да? Мы вместе, родная». Отца я тогда возненавидела. Поначалу он звонил мне и просила о встрече. Я швыряла трубку. Однажды он подкараулил меня у школы, я бросилась бежать. Он написал мне несколько писем, а я, не прочитав, тут же их порвала. Потом все затихло. Видимо, он успокоился. Я ни разу не видела маму плачущей, ни разу. Но она словно застыла. Нет, она жила в прежнем ритме. Ходила на работу, готовила обед, гладила и убирала квартиру, но с тех пор моя хохотушка-мама ни разу не засмеялась. Спустя семь лет мы узнали, что у отца родился тяжело больной ребенок. Кажется, там был тяжелый ДЦП, мальчик не ходил, не говорил, не держал ложку, словом, был абсолютным овощем. Я, человек мягкий и не злой, демонически расхохоталась. «Так им и надо, гадом отцу и его зайке, и по делам». Мама посмотрела на меня с тихим ужасом. «Господи, Марина, как же ты можешь? Причем тут ребенок? Немедленно замолчи. Я и подумать не могла, что ты на такое способна». Бедная моя мама. Она так и не устроила жизнь. Мне кажется, что она и не подумала об этом ни разу. А было ей тогда 36. После разговора с мамой я позвонила Инге, своей приятельнице. Я отлично понимала, как сложится разговор, и мне было необходимо, чтобы кто-то меня поддержал. Порадовался за меня, в конце концов, позавидовал мне. Конечно, все сложилось именно так, как я предполагала. Выслушав меня, Инга сухо спросила. «Я так понимаю, тебя можно поздравить?» Я глупо хихикнула. «А я еще согласия не дала». «А, поняла», — протянула подруга. «Выпендриваешься? Ну-ну, смотри». «Не довыпендривайся, дорогая. Такие мужики на дороге не валяются». «Я что-то залепетала в ответ, что-то невероятно глупое, вроде того, что невеста имеет право, так положено, и вообще, пусть подергается». «Понятно», — коротко ответила Инга. «Но расположено. А тебе не кажется, что в нашем возрасте это выглядит по меньшей мере идиотизмом?» «Ладно, мне некогда», — оборвала она разговор. «Некогда мне выслушивать эти глупости. Все, будь здорова». «Эх, не та баба попалась хорошему мужику». Обычная жизненная несправедливость. Да и ладно. Хоть одной дуре повезло в нашей паскудной бабской жизни. И Инга бросила трубку. Я живо представила ее лицо, красное и злое. Мне стало стыдно, но зачем я ей позвонила? Инга права, я дура. Нам обеим было непросто. Мы многое пережили. Но я была вдовой, и меня не предавали. А ее подло предали. Муж ушел к ее близкой подруге. У меня была взрослая дочь, у Инги два сорванца парня. У меня была мама, Инга росла с мачехой. Бедная Инга и глупая я. Определенно со мной что-то не так. Я слонялась по квартире, не зная, чем занять себя. Все валилось из рук. Что делать, Господи, отказать и уже навсегда остаться одной? На новую встречу и на новую любовь я не надеялась, смешно. Шансы мои равны нулю. Да и нужна ли мне новая встреча? Кажется, уже нет». У меня оставался один день. Через сутки я должна позвонить Геннадию и дать ответ. И правильно. Хватит выпендриваться. Мы взрослые люди. Кстати, в эти дни он мне не звонил. И я не расстроилась. Я по-прежнему пребывала в сомнениях. Но, как обычно бывает, мудрая жизнь все решила за нас. Расставила все на свои места. И мне стало понятно, что нужно делать. На следующее утро мне позвонила Ника и сообщила, что она беременна. Голос ее звучал, как колокольчик. «Мама!» — я счастливо кричала дочь. «Я же уже и не надеялась, понимаешь?» Это была хорошая, нет, прекрасная, чудесная новость. Господи, я отмолила. Столько лет после того аборта я вымаливала прощение. Только бы обошлось, только бы, только бы моя дочь не попала в те самые 3-5%. Кажется, вымолила. Меня простили. Счастье, какое счастье, Господи, все обошлось». «Но еще и неважная новость. Никин жених потерял работу. И они, мои дети, возвращаются, то есть переезжают ко мне, потому что новые обстоятельства снимать квартиру не позволяют. Проживем, мам», — повторяла Ника, — «вместе же проще?» «Проще. Вот это точно заблуждение». Несколько месяцев мы жили с Сереженой мамой. Прекрасная, надо сказать, была женщина. Ни одного плохого слова я про нее не скажу, но все равно нам всем было сложно. Свекровь привыкла к одному, я к другому. Готовила и убирала я не так, как надо. Нет, она ни слова не говорила, но я видела, что она недовольна. Мы забывали гасить свет в коридоре, это ее раздражало. Я садилась за пианино, у нее начинала болеть голова. Вечером мы могли выпить вина, она поджимала губы и твердила, что мы алкоголики. Потом мы жили у моей мамы. Это было, конечно, попроще, и все же проблемы были. Что перечислять? Опять все тоже, у всех свои привычки. Я поняла одно — жить надо отдельно. Непререкаемые, непреложные истина дети не должны жить с родителями. И как только мы съехали, отношения со всеми тут же наладились. Мы пять лет мотались по съемным квартирам, а потом умерла Сережа мать, и мы переехали туда, к нему. «Нет, я все понимаю. Это Никина площадь, и она здесь прописана. Это ее полное право вернуться домой. Это ее полное право рожать и жить с ребенком в своей, а не в съемной квартире. Все так». Я очень люблю свою дочь, и у меня никого нет дороже. Конечно, я буду обожать и своего внука или внучку, какая разница, но своего зятя, а точнее Никиного сожителя, этого хама и дурака, я не полюблю никогда. И никогда не смогу находиться с ним в одном пространстве, ужинать и завтракать за одним столом, пользоваться одной ванной и смотреть телевизор. Я знаю себя. Меня можно осуждать, презирать, ненавидеть, но это так и никак иначе» а моя дочь пусть живет с ним и будет счастлива, если получится быть счастливой с этим жлобом и бездельником. Конечно, я желала бы ей другой участи, но это ее выбор, и мне остается только смириться. И еще одно. Я поняла, как мне поступать. Я не должна мешать молодым. Я не должна раздражаться в виде их мести, и я ухожу. Я сказала Нике, что выхожу замуж за Геннадия Валерьевича и переезжаю к нему. Надо сказать, что моя дочь страшно обрадовалась, просто скрыть свою радость не смогла, так ее распирала, но ну что ж, ее можно понять. Ника не дура она все понимала, хорошо представляла, во что превратится наша совместная жизнь. Через час я позвонила Геннадию и задала один вопрос: Куда мы едем в свадебное путешествие? Молчание и очень взволнованный голос. «Куда и когда решать тебе, Марина, я согласен на все?» «Ну, я подумаю», — пококетничала я. Мне полагалось кокетничать, я невеста, и, как оказалось, невеста без места. Конечно, в моей голове крутился один вопрос, как примет меня Люба. Мы были с ней во вполне приличных и даже хороших отношениях, и все-таки я думала, что ей будет не совсем приятно общаться с женщиной, занявшей место ее матери». Любочка была уже студенткой первого курса, девушкой разумной и не по годам взрослой. Отца она обожала, может, даже была рада, что он не один, и все-таки ей было бы легче, если бы рядом с отцом оказалась посторонняя и незнакомая женщина, а не учительница музыки. Я страшно нервничала. Одно дело встречаться с ее отцом раз в неделю, а другое — поселиться в их квартире на правах новой жены. Люба была человеком сдержанным в отца. Я понимала, она ничего не скажет, но и молчанием можно выразить недовольство и раздражение тоже. На следующий день после телефонного разговора мы с Геннадием встретились, и оба казались очень смущенными. У нас был новый, совершенно другой статус. Мы сходили в кино, я понимала, что это почти подвиг для моего жениха, а после зашли в кафе, и он тоже заказал себе кофе. Но пил его с таким явным отвращением, что мне стало смешно». Я дотронулась до его руки. «И к чему такие муки? Это совершенно не обязательно, слышишь?» Он смутился. «А может, привыкну. Постараюсь любить то же, что и ты. Вот этих жертв точно не надо. И разве в них дело?» Спустя пару минут Геннадий сказал. «Марина, я уверен, что ты волнуешься по поводу Любы. Так ведь?» Я промолчала, мол, понимай, как знаешь. «Так вот», — продолжил он. Люба переезжает жить в бабушкину квартиру, мы так решили. Точнее, решила она, а я ее поддержал. Люба взрослый и серьезный человек, и ей вполне можно доверять. Пусть попробует жить самостоятельно. Не понравится, всегда можно вернуться. Я кивнула, пытаясь скрыть свою радость. Это была, надо сказать, очень приятная новость. Я пыталась смотреть на Геннадия сторонним взглядом. Что ж, вполне приятный мужчина, солидный мужчина как говорится, фактурный. «С ним не стыдно пройтись, как говорила наша соседка баба Настя. Я немного успокоилась, особенно после сообщения о Любочкином переезде. Мне было стыдно за себя, но я себя же и оправдала. В конце концов, нам, двум взрослым людям, и так будет непросто, а уж при наличии взрослой девушки в доме все складывалось вроде удачно». Только почему мне поскорее хотелось с ним распрощаться и вернуться домой? Почему то хотелось остаться одной? Я не знала, не понимала, но, оказавшись дома, я облегченно выдохнула. Как же мне хорошо и спокойно. И вот с этим настроением я забралась за него замуж. Мне стало так грустно, что я расплакалась. Однако, вспомнив про новоявленного зятька, слезы утерла. «Так, берем себя в руки». «Нет, сейчас я не усну», — подумала я и открыла компьютер. В почте было одно письмо. «Пишут мне мало, друзей у меня почти нет, я одиночка». Но это единственное письмо было от Максима Ковалева. И у меня перехватило дыхание, и задрожали руки. Я никак не могла решиться его открыть, словно первоклассница, маленькая девочка, ожидающая от жизни сказочного сюрприза и так боящаяся разочарований». Через минуту я нажала на мышку «Показать письмо». Я пробежала его глазами быстро-быстро, чтобы скорее узнать, что там, и тут же начала перечитывать снова медленно, обстоятельно, по слогам, возвращаясь к уже прочитанным строкам. Перечитав его раз пять или шесть, я откинулась на спинку кресла. У меня слегка закружилась голова, он мне ответил. «Наверное, его тронуло мое письмо. Наверное, зацепило». Иначе он бы не стал отвечать, мало ли ему пишут со всего света, мало ли идиоток признается ему в любви, а тут просто одна из них. И все равно мне он ответил, «Господи, я же совсем не ждала». Было сложно описать мое состояние, и поделиться мне было не с кем, меня никто не поймет. Надо мной можно только посмеяться, мне и самой было неловко. И все-таки как хотите, но я очень счастлива. Я стала писать ответ». Вдруг меня торкнуло, что я делаю, ведь я ставлю человека в дурацкое положение, хотя, уверена, на второе письмо он не ответит. Но и оставить без внимания его послание я не могу. Как можно проигнорировать такое внимание? Нет, я отвечу. А что он подумает обо мне, дело десятое. В конце концов, знать об этом мне не дано. «Дорогой Максим Александрович, спасибо вам за ответ. Честно говоря, не ожидала и еще очень обрадовалась». Любимый автор нашел время. Уверена, таких как я сотни, тысячи. И все мы, обожающие вас и ваше творчество, крадем ваше драгоценное время. Простите нас. Но знаете, бывает, что возникает такая непреодолимая потребность поделиться эмоциями с человеком, который тебя поймет обязательно. Человеком, которому веришь, с которым вы во всем совпадаете, который вытаскивал вас из петли, пусть даже в иносказательном смысле. «У всех, разумеется, бывают самые черные дни, и меня они не обошли. Я отчетливо помню, как, взяв в руки ваш роман, я начала постепенно, потихонечку, по капельке и миллиметру приходить в себя. Вы поддержали меня, просто показав, что у всех так бывает. И самое главное — это проходит. Это был роман «То, что нас ждет впереди», первая ваша книга, попавшаяся мне в руки». Я долго бродила между полок в книжном, брала то одно, то другое, крутила, вертела и почему-то ставила обратно на полку. И тут ваш роман. Я посмотрела на обложку и вгляделась в фото. Умное, грустное, мудрое и печальное лицо. Мне показалось, что в ваших глазах читалось именно то, что называется «знание приумножают скорби». Я даже не стала читать аннотацию, понимая, что эту книгу я точно куплю. В метро по дороге домой Я постоянно ощупывала книжку Лежащую на дне сумки Зайдя в дом, тут же налила себе чаю Был суровый январь и стоял страшный холод Я очень промерзла И тут же забралась в кресло И я исчезла Меня просто не было в реальном пространстве Я обо всем забыла И главное, я забыла про все свои беды и горести Про свои обиды на судьбу Я не смотрела на часы Не думала о том, что голодна, что мне завтра рано вставать, что надо погладить юбку к рабочему дню, наконец, позвонить дочке и маме. Я утонула в вашем тексте. Пропала. Я упивалась каждым словом, каждым поворотом сюжета. Я видела в ваших героях людей, знакомых и близких, людей, мало знакомых и незнакомых мне вовсе, но от чего-то очень понятных, почти родных. Мне стало казаться, что вам про меня все известно. Мои мысли, раздумья, тревоги и сомнения — все. И вы так ненавязчиво, мудро и тонко, без назиданий, указали мне, куда плыть дальше и как это сделать. Вы направили меня, подтолкнули и посочувствовали. Вы меня поняли. Конечно, я сравнивала судьбы героев с моей судьбой. Их несчастья не утешали меня, нет, но все-таки примирялись с жизнью. Мне перестало казаться, что только мне, мне одной выпали страшные испытания. Только на меня разгневалась несправедливая судьба. Я поняла, что никого, никого не минует горькая чаша. И с этим надо просто смириться, просто это принять. И главное — жить. Просто жить. Вы пишете о жизни так, что вам сразу и безоговорочно веришь». «Нет, есть много прекрасных и чутких авторов, я всегда слежу за новинками, но я поняла, что нашла своего, который пишет именно для меня, утешает, пытается мне донести, что я смогу, непременно смогу все пережить». «Конечно, для вас все это не новость, вы слышали это уверенно сто тысяч раз, и многим не только мне вы близки и созвучны, я все понимаю». «Наверное, подобные письма вам давно надоели». Мы, читательницы, представляемся вам бесцеремонным, восторженным и экзальтированным племенем, способным утомлять и раздражать. Простите меня за смелость и наглость писать вам второе письмо. Еще раз спасибо вам и нежайший поклон. Сейчас в моей жизни происходят довольно неожиданные и, кажется, приятные события, все именно так, как вы и писали, как в старой песенке, помните? Так уж в мире устоялось, за печалью будет радость». Не бывает худо без добра. Кто-то сделал очень мудрый и послал за ночью утро, будет завтра лучше, чем вчера. Так вот и в моей жизни, кажется, наступает утро. Спасибо вам еще тысячу раз. Ваша верная и преданная поклонница Марина Николаевна Сторожева. Так, все. Пора успокоиться и привести эмоции и нервы в порядок. В конце концов, я невеста, и мне положено быть счастливой. Или хотя бы казаться. Я разглядывала себя в зеркало и видела грустную, и печальную, совсем несчастливую, даже нерадостную женщину. Как вы сказали, невеста? Что я делаю, Боже? И почему мне так откровенно грустно и плохо?